Глава 25. В день, когда была назначена встреча, Эви в 11:00 утра открыла массивные двойные двери дома номер 30 на Брод-стрит, где на втором этаже находился офис юридической фирмы Дика Шермана. А первый этаж когда-то занимал банк Милтон-Хиггинсон. Сколько она себя помнила, в любой запутанной ситуации все всегда говорили: "Спроси Дика Шермана". Старину Дика, как называли адвоката её деда, сменил молодой Дик одноклассник её дяди Моса, которому было уже за 80 и который всю свою взрослую жизнь ввёл дела их семьи. Не застав никого в комнате для переговоров, она прошла в женский туалет, деликатно замаскированный под вход в зал заседаний совета директоров, и там наткнулась на свою кузину Мин, сокращение от Минервы, которая мыла руки, склонившись над одной из раковин. О, Эве остановилась. Давно ты пришла? минут 5 назад Мина убрала ладони из-под крана, повернулась и в знак приветствия слегка толкнула кузину плечом. С её рук капала вода. Грациозная блондинка, танцевавшая кадриль, обожавшая играть в лакросс и в 1983 закончившая Гарвард, Мина ехала как можно дальше на запад страны. Ей с детства внушали мысль, что её должно быть видно, но не слышно. И став взрослой, она рассматривала тишину любого рода как вызов. Она не терпела не только молчания, но и вообще тишины. Она никогда не затыкается, ворчал пол почти каждое лето. Минтвёрдо верила, что разговор единственный способ добраться до сути всего. И это относится как к ней самой, так и к любому, кто имел несчастье оказаться поблизости. Она верила в теорию Юнга, имела четырёх собак и маленький дом в парке Грифит в Лос-Анджелесе, и каждый месяц присылала им информационный бюллетень, озаглавленный Изнутри. Не думала тебя увидеть, сказала Эве. Почему? Долгий путь ради этой встречи. Мин посмотрела на отражение Эви в зеркале, встряхивая руками над раковиной. На ней было льняное платье без рукавов и синие замшевые сандалии на пробковой подошве. Её тело спортсменки оставалось гибким и сильным. Хочешь сказать, очень важной встречи? Ты что-то знаешь, чего не знаю я? Мин выпрямилась. Нет, Эве. Эви кивнула и передала ей одно из полотенец, которые были незаметно сложены стопкой рядом с каждой раковиной. Мин взяла полотенце, вытерла руки и со вздохом уткнулась лицом во влажную ткань. Затем двоюродные сёстры вернулись в офис и прошли мимо столика секретаря в комнату для совещаний. Привет, Шэп. Эви улыбнулась кузену, брату Мин, который уже сидел за столом. Шеппард Прат вскочил и обнял женщин, с непринуждённой грацией любителя развлечений на свежем воздухе. Ему было под 50, но выглядел он моложе и гордился этим. Шеп трудился в самых разных общественных организациях, безустале заботясь о сиротах, жертвах наводнения и находящихся на грани вымирания горных гориллах, пока не устал от них и не переключился на своё самое последнее предприятие организацию прогулок на яхте из порта Рокленда. Привлекательный, разведённый и неприступный, он пользовался своим очарованием как бронёй. Где Хариет спросила Мин: "Не волнуйся, я уже здесь", в зал проскользнула кузина Эве Хариет. Мисс Мышка, как называла её дедушка. Точная копия Эвелин, Хариет рано вышла замуж за мужчину из рода Мофатов. Переехала в Бикон-Хилл в Бостоне, родила четырёх огромных мальчиков. которые выросли и самозабвенно гоняли на яхтах вокруг острова, и уже отправила младшего в колледж. В свои 45 она по-прежнему была похожа на мышку, чёрные блестящие глаза на крошечном живом лице. Привет всем. В дверях появился последний из кузенов, Генри, одетый, как всегда, отметила Эви, в безупречный тёмно-синий костюм. Он всегда занимал руководящие посты, а костюм подчёркивал его сидеющие волосы. И в нём он выглядел свежим и энергичным. Остальные связали свою судьбу с некоммерческими организациями, наукой или искусством, но Генри Хотанпрат, старший из кузенов Эви, взял все деньги, которые у них имелись, и сделал то, что было у них все в крови: инвестировал их. "Начнём объевилон. Нам нужно многое решить". Конечно, он был компетентным, умным и любил остров не меньше Эви. Но именно его претензии на главенство вызывали упорное сопротивление при каждой встрече. Словно брат и сестра, они всю жизнь сражались друг с другом за первенство на теннисных кортах, за обеденным столом, в университетских аудиториях. И что же мы решаем, Генри, спросила она. Он не ответила, а переместился в дальний от двери конец стола и поставил на него портфель. У меня есть кое-какие соображения по долгов с шеп, опередив брата, о необходимом ремонте. небольших изменениях. Мин застонала. Прошлым летом они впустую потратили целый вечер, составляя список того, что необходимо сделать. Харит хотела выбрать новые обои, немного повеселее, умоляла она. Если мы не хотим продавать остров, давайте ради всего святого покажем, что он наш. А мне нравятся синие лодки, запротестовала Эви. Я их считала, когда приходила ждать, чтобы нас выпустили из-за стола. Они уродливые, решительно заявила Харит. И грязные. Ладно, тогда почему бы не поискать что-то похожее? А почему бы нам не покрасить стены? Забыть об обоях предложил Имен. Почему бы не попробовать что-то новое, поскромнее? Мне плевать, какие будут стены, чёрт бы их побрал. Давайте хоть что-нибудь решим, простонал Генри. Все молчали. Что будем делать? Красить, сказал Шэп, вступая в драку. Я согласен с Мин. Может, вы, ребята, всё же позволите мне поискать обои такого же цвета? А может "И с похожим рисунком?" спросила Эви. "Я понятия не имел, что вдобавок ко всем твоим научным степеням ты ещё и декоратор. Теперь имеешь. А что, если ты ничего не найдёшь? Тогда мы вернёмся к началу. Тогда мы покрасим стены, но в такой же оттенок синего." "Отлично", сказал Генри и переместился в кладовку. "А здесь что?" Но Эви не нашла подходящих обоев, даже не искала. Её снова затянула городская жизнь и осенний семестр. И на этом всё закончилось. Небольшие перемены, продолжил теперь Генри, отмахнувшись от брата. Это не то, для чего мы сегодня собрались. Мы все знаем, что деньги в трасте острова когда-нибудь закончатся, и нам нужны идеи, как заработать ещё. Нам нужен план. Он выдержал паузу, явно собираясь изложить этот план. Может, нам пригласить потари бар? перебил его Харит. Они могли бы устраивать там фотосессии. Все посмотрели на неё. Серьёзно, Харид? шеп улыбался. Никто никогда не принимал Харид всерьёз. А почему бы и нет, сказала она. Они платят кучу денег за красивые места. Ральф Лорен, если уж на то пошло, Мин закатила глаза. Вечно ты придираешься, повернулась к ней Харид. И какой у тебя план, Генри? Эвень отрывала взгляд от кузена. На самом деле, это не совсем мой план. Мама перед смертью думала об этом, и я лишь выступаю от её имени. Продолжай. Мама считала, и я с ней согласен, что мы должны продать часть Крокета. Достаточно большой участок, чтобы там можно было построить дом с хорошим видом, где-нибудь в стороне от большого дома и причала. Отдельно. Например, мрачно поинтересовалась Эви. На площадке для пикника, ответил Генри. Согласись, это отличный выбор. А скалы внизу послужат естественным молом, где можно построить второй причал. Только не это выпалила Эви. Все четверо повернулись к ней. "Что?" спросил Генри. "Почему?" "Мама хотела, чтобы её прах похоронили там, на кладбище, чем не устраивает?" Эви вспыхнула и принялась разглядывать свои руки. "Она не хотела лежать на кладбище. Она хотела, чтобы её похоронили там, среди скал". Генри покачал головой. "Это может помешать продаже. Больше тебе нечего сказать?" Эви повернулась и посмотрела ему в глаза. Он не отвёл взгляда. Она выбрала это место, сказала Эви. Ты этого не сделаешь. Я обещала Генри. Ты не имела права обещать такое, сухо заметил он. Остров теперь принадлежит нам пятерым. Эви растерялась. И мама бы этого не хотела, прибавил Генри. Все молчали. Твоя мать умерла, сказала Эви. Печальное лицо кузена удивило Эви, как будто его мать только что умерла, и горе было ещё свежим. Он защищает Эвелин, поняла Эве. Это очевидно. Но отчего? от чего? От неё? Генри уже мягче повторил Эве: "Тётя Эвелин умерла. Я не могу тебе этого позволить". Он медленно покачал головой. "Я должен учитывать её желание". Эве отвернулась. "В любом случае это неправильно". Он вздохнул. "Это было бы несправедливо по отношению к маме или к дяде Мосу". "Несправедливо? Исполнить это желание тёти Джоан?" Несправедливо? Он кивнул, но не повернулся к Эви. Генри, голос его сестры звучал твёрдо. Эви посмотрела на Мин. "О чём вы говорите?" "Ты знаешь, что это неправильно", сказал он, разглядывая документы, лежавшие перед ним на столе. Он не поднимал взгляда на Мин, но и не сдавался. "Ты знаешь. Мама рассказала нам, что случилось. Это неправильно." Харид замерла, а Шэп принялся рисовать каракули в блокноте. Мин смотрела на Эви, которая молча сверлила взглядом Генри. Тишина в комнате была похожа на удар кулаком в солнечное сплетение. Совершенно очевидно, все они знали, что имеет в виду Генри. "О чём вы все говорите?" медленно повторила Эви. "Что вам рассказала тётя Эвелин? Что случилось?" Генри не ответил. "Мин?" спросила Эви. "Знаешь, мама хотела избавиться от всего острова тихо, сказала Харит. Генри поднял голову и нахмурился. Нет. Хотелла Хари теперь смотрела на брата, довольная, что поставила его в неловкое положение. Она мне сама говорила только отчасти о острове. Генри выпрямился на стуле. Всего лишь. Ты, как обычно, всё немного перепутала. Я уже объясняла это раньше. Погоди, сказала Эве, что ты имеешь в виду, Генри? Думаешь, ты всё знаешь, да? Хари откинулась назад. Она смотрела только на брата, не обращая внимания на Эве. Тебя не было с мамой в её последнее утро. Тебя там не было. Она скользнула взглядом по Шэпу и Мин. И вас тоже не было. Мама сказала, чтобы мы избавились от острова? Шэп был потрясён. Харит кивнула. Она его не хотела. Она не хотела, чтобы он остался у нас. Она не хотела, чтобы он остался у Джон, подала голос Мин. Эви замерла. Что делает Джон? Эви вспомнила встревоженный голос тётки Данасившейся в спальне в последние лета её жизни. Где Джон? Всем привет. В дверях комнаты для совещаний появился Дик Шерман, красивый седовласый, как всегда безупречный в своём твидовом костюме. Он протягивал руку, то ли не замечая, то ли игнорируя напряжённую атмосферу в комнате. Привет, Шеппард. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Генри. Он обошёл вокруг стола, приветствуя каждого, излучая доброжелательность и энтузиазм. С каждым днём вы становитесь всё больше похожи на маму, сказал он Эве. Она натянуто улыбнулась. Шерман кивнул и отошёл в сторону, готовый начать. Порядок? Он не стал садиться. Всем удобно? Ответом ему было молчание. Давайте прямо к делу, Дик, предложил Генри. Он мельком взглянул на Эви, затем снова посмотрел на адвоката. Хорошо. Дик Шерман кивнул и передвинул к себе папку с документами. Мы собрались тут, выполняя волю вашего деда. Через 6 месяцев после смерти последнего из ваших родителей вы должны собраться для оценки. Оценки? переспросил Генри. Что вы имеете в виду? Адвокат прочистил горло. Вы планируете оставить себе остров. Конечно, твёрдо заявила Эви. А в чём дело? осторожно поинтересовался Генри. С учётом скорости роста расходов на остров, сказал Дик Шерман, накидывая взглядом сидящих перед ним людей, деньги в трастовом фонде закончатся в следующем году. Все молчали. Эви посмотрела на Мин. Закончится нарушил молчание шеп. Совсем? Дик Шерман кивнул. Сколько осталось в фонде, спросил Генри. Я не имею права разглашать эту информацию, Важдет настаивал на этом. Почему? Зная его, я полагаю, сказал Дик, что он хотел избавить вас от ненужных волнений. Ради всего святого, простонал Генри. Мы не дети. Дик Шерман ничего не ответил. А теперь хорошие новости, пошутил Амин. Во сколько обходится содержание острова? Адвокат извлёк из папки лист бумаги, взглянул в него и ответил: "Около 100.000 в год, плюс-минус". Никто не произнёс ни слова. Серьёзная сумма. "Можете расшифровать?" сухо спросил Генри. "Сюда входят расходы на дом, яхты и смотрителя. Приблизительно по 20.000". "Столько у нас всех найдётся?" сказал Генри, обращаясь к Эве. "Не для этого", покачала головой Мин. "Наглата", заключил шеп. Эви не ответила. "Нереально, но почти посредством". Дик Шерманс цепил руки и опёрся на стол. "А если мы решим продать всё сейчас в этом году", спросила Харет, "то получим остатки фонда плюс то, что выручим за остров? Верно? Сколько? Консервативная оценка?" Шерман задумался. "Я бы сказал, 3,5 миллиона. Харет откинулся на стуле. Но мы не собирались его продавать, в голосе Эви звучала тревога. Именно поэтому ваши бабушка и дедушка наставили на этой встрече. Шерман посмотрел на неё. Я обязан вам напомнить, что к какому решению бы вы ни пришли, оно должно быть единогласным. Боюсь, продажи невозможно без согласия всех пятерых. Но мы должны принять решение до следующего года, пока не закончились деньги, шеп Baravanio пальцами по столу. Зачем ждать, пока не закончатся деньги, неждаволось Харет. Если мы всё равно его потеряем, почему не продать прямо сейчас? Каждый получит не меньше полумиллиона долларов. Если будем ждать, то нам придётся платить за него, пока он будет продаваться, и мы получим только остров, перебила её Еве. Мы получим остров ещё на 1 год. И время выяснить, можно ли его сохранить. Все задумались. Итак, к чему мы пришли? спросила Харит. Что будем делать? Совершенно очевидно, что мы не будем принимать решение прямо сейчас, возразил Шеп. Разве не в этом смысл нашей встречи? Попс и бабушкаки хотели, чтобы мы начали думать. Вот и всё. Упоминание о бабушке и дедушке охладило страсти, и все немного расслабились. Шеп посмотрел на Эйвин на другом конце стола и улыбнулся ей. Она вздрогнула, сообразив, что он считает её союзником в будущей ещё не имевшей названия битве. Мы можем выиграть время, предложил он. Сдать остров в аренду. Харит посмотрела на него, но ничего не ответила. Очень много мороки, сказал Генри, и я уверен, что страховка на лодке взлетит до небес. Отличная идея, Шеп, поддержала Кузаневе. В любом случае мы получим пространство для манёвра. Только отсрочим неизбежное, медленно проговорил Генри. Не бывает ничего неизбежного, парировал Шэп. Нам нужно выработать план, и это неизбежно. Генри покачал головой и повернулся к Эви. А теперь, наверное, пора обсудить твой вопрос. Обруч, словно сжимавший грудь Эви с самого начала встречи, стал ещё теснее, так что ей стало трудно дышать. "В чём дело?" спросил Дик Шерман. "Мама хотела, чтобы её прах похоронили в дальнем конце площадки для пикника", сказала Эви. что очевидно противоречит плану моей матери, который поможет нам с оплатой расходов, объяснил Генри. Дик пожал плечами и посмотрел на Эви. Всё в порядке, законы штата не запрещают захоронение на частной земле. Она благодарно улыбнулась адвокату. Если я не ошибаюсь, Дик сказал Генри, для подобных действий требуется согласие всех владельцев. Эви повернулась к кузену, сидевшему во главе стола. Заткнись, Генри, быстро сказала Мин. Слушайте, Дик. Речь идёт о продаже части острова, небольшой части. А желание Джон может затруднить сделку. Он был непреклонен, которая нам необходима, которая поможет оплатить расходы на остров и сохранить его. Он посмотрел на Эви. Вот и всё. Мы должны подумать об этом. Я думаю о будущем. Эви смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. В любом случае, Дик Шерман откашлялся. Пока можно реализовать идею Шепарда. Все встрепенулись. Ко мне обратился человек с вопросом: "Может ли он арендовать участок где-нибудь в конце августа, приблизительно через неделю после дня труда?" "Это не участок, не сдержалась Эви, это остров. По всей видимости, он проплывал мимо в начале лета вместе с друзьями." "Как его зовут?" спросил Шеп. "Он банкир из Бостона. Сомневаюсь, что вы его знаете. Как его зовут?" Повторил вопрос шеп. Чарз Леви. Чарли Леви? переспросила Мин. Сколько ему лет? Думаю, он примерно вашего возраста. Окончил Гарвард? Не знаю, признался Дик. Если он тот, о ком я думаю, мы вместе учились, она хмыльнула. Бабушку Ки хватил бы удар. Почему? Мин не торопилась отвечать, явно наслаждаясь ситуацией. Он нувариш, насмешливо произнесла Мин. И еврей. Но у него точно есть деньги, сказала Харит. "А, да", сухо ответил Имин, навалом. "Почему бы не продать ему площадку для пикника? Так мы одним выстрелом убьём двух зайцев", с улыбкой предложила Харит. "Если он влюбится в это место". Довольная собой, она обвела присутствующих взглядом и прибавила: "Как влюбляются все. Сомневаюсь, что он захочет. Для этого нужен человек определённого склада". Возможно, он даже не умеет ходить под парусом, заметил Генри. Человек определённого склада, уточнила Мин. А мы не слишком торопимся, вмешался Шеп. Но мне обязательно решать это прямо сейчас. Когда-нибудь всё равно придётся, Генри покачал головой и посмотрел на Эви. Я соглашусь похоронить прах тёти Джонн на площадке для пикника при условии, что ты обдумаешь мамину идею в следующем году продать эту часть острова. Генри, не будь козлом, сказал Шеп. Генри проигнорировал брата. Эви, включи здравый смысл. Продать ту часть, где мама завещала её похоронить, чужому человеку, который понятия не имеет, что это значит для нас. Вряд ли Леви будет беспокоиться, что тётя Джун лежит не на кладбище, сказала Харит. Ведь он еврей, да? Не обращая внимания на младшую сестру, Генри исцепил пальцы и положил локти на стол, глядя в глаза Эви. Что скажешь? Эви посмотрела на него, тяжело вздохнула и встала. В данный момент ничего. Чёрт возьми, Эви. Мы закончили? Эви повернулась к Дику Шерману. Остался один вопрос, ответил он. Его серьёзный тон заставил её снова опуститься на стул. Все пятеро смотрели, как адвокат извлекает из папки знакомый конверт цвета зелёного мха, и Эви с замиранием сердца узнала канцелярские принадлежности Мэримейд, которыми пользовалась бабушка. Шерман достал из конверта лист бумаги и прочёл. В конце концов, Эви, возможно, права. Прошлое можно исправить. И я бы хотела, чтобы доля мосса в острове Крокет перешла к мистеру Реджеनाल्डу Поллингу из Нью-Йорка, как мог того желал. Джик Шерман снял очки. Подписано Кэтрин Хоттон Милтон. Все взгляды были устремлены на Эви, которая сидела, как громом поражённая. "Кто чёрт возьмет этот Редженльд Полинг нарушил наконец тишину Генри?" "Это ты уговорила бабушку Кей?" спросил Шапоэви. "Нет", запротестовала она. "Я понятия не имею, о чём речь". "Это написала бабушка?" адвокат Кевнул и протянул Мин Лист бумаги. Эви склонилась над ним. "Запись от руки, но почерк явно бабушкин". датировано годом её смерти 1988. Карандашом. Генри стоял у них за спиной. Документ, написанный карандашом, не имеет юридической силы. Правильно? Да, осторожно подтвердил Дик Шерман. Это просьба, а не официальное завещание, но её желание очевидно. Всё равно это какая-то бессмыслица, заявил Шеп. Попс никогда бы не расстался даже с частью Кроккета. С какой стати это делать бабушке? Такого желания дяди Мосса. Это была его доля. А разве дядя Мосс не был слегка неуравновешенным? Мосс? Дик Шерман повернулся и строго посмотрел на Шепа. Ни в коем мире. Мама и тётя Эвелин об этом знали? спросила Эви. Нет, насколько мне известно. Все молчали. Но кто такой Полинг? Чёрт бы его побрал? снова спросил Генри. Он ещё жив? Это нам предстоит выяснить, ответил Шерман. Значит, он полностью нам не принадлежал, сказала Харит. Всё это время. Принадлежал и принадлежит всё ещё, настаивал Генри. Нам нужно обдумать слова бабушки. Нет, рассмеялась Харит. Он никогда не был полностью нашим, начиная с того, что и не должен был. Что в этом смешного, огрызнулся Генри. Младшая сестра посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Мы, Генри. Он с отвращением покачал головой. Сегодняшняя встреча, осторожно вставил Шерман, даёт вам возможность подумать. Хотите ли вы проявить уважение к желанию бабушки? А разве мы должны проявлять уважение? Генри покачал головой. Мы же не обязаны ему сообщать. Бабушка этого хотела, возразил Имин. Но обязаны ли мы? Посмотрите, как это сформулировано. Я бы хотела. Эти тонкости не наше дело, Генри. Крокит оставлен нам, во владении и управлении а никому-то другому. Если появится ещё кто-то посторонний, это снизит цену? Невозмутимо продолжила Харит. Не передёргивай, вспыхнул Генри. Я отказываюсь быть средством разрешения какой-то неизвестной проблемы моих бабушки и дедушки. Почему я? Почему мы? А как насчёт наших детей? Как насчёт следующего поколения? Я от всякого кому доно, сказала Харит, вставая. Много и потребуется. Разве нас не этому учили, Генри? Разве мы не должны это помнить? Но не остров, возразил Генри. Не остров. Я хочу сказать, что мы не знаем этого парня. Нельзя же просто так отдать остров. Он стоит миллионы. Миллионы, которых у нас нету, уточнила Мин. Разве ты забыл? Деньги? Причём тут деньги, не выдержала Эви. Речь вовсе не о деньгах. Место. Это наше место. Наше. Наш остров, она обвела кузенов взглядом, наших матерей и всех наших детей. Хорошо, Мин покачала головой, но мы по-прежнему можем получить деньги от арендатора. Что будем делать? Предложим пару недель Чарли Леви. В таком случае нужно подготовить дом. Я съезжу туда, предложила Эви, наведу порядок. Ладно, сказала Мин, но ведь у тебя занятия, правда? Я взяла отпуск на следующие 2 недели. Давай вместе не сдавалось Эви. На следующей неделе будет 4 июля, выходной, и мы там встретимся. Мин открыла было рот, чтобы возразить, но потом передумала и просто кивнула. А как быть с мистером Поллингом? спросил Дик Шерман. Эвиген и Генри посмотрели друг на друга. Харид закатила глаза, затем начала разглядывать свои руки. Миныши сохранили молчание. По времени им с этим наконец сказала Эви. Правда? Ведь мы ещё не знаем, сможем ли сохранить остров. Думаю, мы ничего не будем предпринимать, медленно произнёс Генри. Пока. Подождём, подумаем, что делать. Адвокат медленно обвёл взглядом всех пятерых, потом кивнул. Договорились. Очень хорошо. Дик Шерман стал, давая понять, что встреча окончена. Когда они расходились, пошёл дождь, один из тех коротких летних ливней, которые располагают к размышлениям. дождаться под навесом или ловить такси, рискуя промокнуть. Эви испытывала какое-то злорадное удовлетворение от того факта, что она жила в этой части Манхэттена. Она может идти пешком. И пойдёт. Почему-то это казалось ей преимуществом перед остальными. Идти пешком, мокнуть и не обращать на это внимания и улыбаться, махнув рукой на прощание, как будто это что-то доказывало. Бабушка никогда не обращала внимания на дождь. было оглухак жалобам на него. Это слабость предложить кому-то надеть плащ или переждать дождь это слабость. А самая большая слабость жалкий вид. Вдоль всего квартала хозяева магазинов, торговавших чемоданами и сумками, закрыли плёнкой выставленный на улицу товар и стояли в дверных проёмах, в обрамлении льющегося изнутри тёплого света. И сквозь шум дождя переговаривались друг с другом по-китайски. Эви одна шла по улице под проливным дождём. Похоже, с неба полило ещё сильнее. Туфли на ней промокли насквозь. Загорелся зелёный сигнал светофора, за ним ещё один и ещё вдоль всего проспева, насколько хватало глаз. Дождь не прекращался, и по тёмному камню зданий были разбросаны окна, в которых мерцали огни офисов, студий или не такие яркие лампы чьих-то квартир. Пол! крикнула Эйви, распахивая входную дверь. Пол, ты дома? Она начала раздеваться прямо на пороге, и вода стекала с неё на коврик перед дверью. Пол! Он появился в дверях своего кабинета. Привет. Глаза его удивлённо раскрылись. Она стянула с себя блузку. Что происходит? Что с тобой? Остров ответила она, спустила юбку по мокрым ногам и отбросила в сторону. Это В трусиках и бюстгальтере Эви прошла к себе в кабинет. Подожди. Она протянула руку и схватила фотографию, запечатлевшую мать вместе с тётей. Эви. Она смотрела на сестёр. Потом отвернулась, и двани налетело на пола стоявшего в дверях. Мысли у неё путались. Эви, я не могу, пробормотала она. Я не могу. Дрожа, она прошла в их спальню и потянула ручку верхнего ящика бюро. Ящик не открывался. Разбух от влажности и застрял. Она потянула вновь, затем, сдавшись, повернулась и распахнула дверцу платинового шкафа. Она лихорадочно перебирала вещи, не в силах успокоиться. "Перестань", голос Пола звучал резко. "Прекрати, Эви, что происходит?" "Остров", сказала она и взяла с полки толстовку. "Что? Что случилось?" Она не знала, что ответить. "Что хуже всего. Генри хочет продать часть острова вокруг площадки для пикника." Хорошо, сказал Пол. Ничего хорошего. Мама хотела, чтобы там похоронили её прах. Понятно. Генри заставил меня согласиться рассмотреть вариант с продажей. Как? Увязав с ней согласии на могилу моей матери, Пол молчал. И это ещё не всё, Эвет ввела взгляд. Есть кое-что похуже. Он нам даже не принадлежит. Кто? Остров. Что ты имеешь в виду? Как это? Почему? Не знаю, сказала она. Ия отчаянно хотела что-то сделать, немедленно поехать туда, стереть время и расстояние, выйти из лодки на причале, посмотреть, убедиться, что это не правда. Это не может быть правдой. Успокойся. И я должна поехать. Она с мольбой посмотрела на него. Пол. Остановись, Эви. Пол прошёл за ней на кухню, где она открыла холодильник и тут же закрыла, не заглянув внутрь. Потом снова открыла. Остров никуда не денется. Он накрыл ладонью её руку и захлопнул дверцу холодильника. "Денница", с жаром возразила она. Мы его теряем, теряем прямо сейчас. Теряем то место, каким мы его знаем, каким его знает Сэт. Всё изменится". Эви умолкла. В горле стоял ком, глазам подступили слёзы. Она покачала головой. "Ладно", сказал Пол. Иди ко мне". Он притянул её к себе, обнял. Она стояла, прижавшись к нему. И слышала медленные и сильные удары его сердца. Она хотела, чтобы её успокоили, хотела стоять здесь, подчиняясь этому медленному, упорядоченному ритму. В рамке над головой пола висела карта, которую она в детстве нарисовала вместе с дедом. Восемь троп, пересекавших остров. Дед помог ей скопировать очертания острова с настоящей карты. Он помог вспомнить форму бухточек, цвета для обозначения маршрутов. Густой лес вдали от берега, с тропинками, перепрыгивавшими через корни деревьев. И одобрительно кивнул, когда она закончила и показала ему рисунок, и улыбнулся, как будто остров принадлежал ей. Всегда. "Расскажи", она почувствовала, как вибрирует грудь Пола. "Что произошло у Дика Шермана? Бабушка хочет, чтобы мы отдали долю острова, принадлежащую дяде Мусу". "Кому отдали?" Эви покачала головой. человеку, о котором я никогда не слышала. Некто по имени Редженльд Полинг. И якобы я уговорила её на это. Редженльд Полинг? полудивлённо посмотрел на неё. Редддж Полинг, писатель? Какой писатель? Если он тот, о ком я думаю, то в 50-х и 60-х он писал для Голоса деревни, афроамериканец. Он сотрудничал с Булдуином. Это невозможно, сказала Эве. Бабушка никак не могла пересечься с чернокожим. Она видела, что пол ухватился за эту идею. Я видела волнение, вспыхнувшую искру. Это было смешно, и она не собиралась доставлять ему удовольствие литературным детективом. "Перестань", сказала она. "Это не литература, это мама, это остров. Но но тогда тебе всё равно, правда? Мы смешны тем, что держимся за него. Жалкие привилегированные и слепуе. Эви. Она услышала предупреждение, но уже не могла остановиться, и теперь почти радовалась своему желанию бросить ему в лицо его же слова. "Ты это сказал, Пол?" Эви повысила голос. "Ты сказал это прямо здесь", она ткнула пальцем в пол. "Откажись". Он стоял неподвижно. "Когда ты думаешь о моей семье, то видишь схематичные фигуры, контуры людей. Персонажи Чехова, чёрт возьми, или нацистов?" Она умолкла. Мысли путались в истекающей яростью. "Давай", тихо сказал Пол, "чиркни спичкой. Сожги всё". Эви посмотрела на него. Ярости её было так велика, что она не могла говорить. Она не хотела всё сжигать. Она хотела бросить спичку и смотреть, как всё взорвётся, чтобы раз и навсегда покончить со всем этим. С неуверенностью, с неразберихой, со скорбью. "Мы всегда были для тебя шуткой, да?" "Ну всё", сказал он, отодвигаясь от стала. С меня хватит. С тебя хватит. Чего именно? Я уже целый год это слушаю, целый год. Нет, больше года. Всю жизнь я слышал, как ты сражаешься с Милтонами, как ты принадлежишь к Милтонам, любишь Милтонов, используешь Милтонов. Я был единственным поленом, избежавшим пламени. Я не Милтон. И это было хорошо. Это было здорово. Я представитель первого поколения, еврей, отец которого слушал оперу, когда возвращался домой с работы. Я смотрел на тебя, слушал тебя. А теперь ты уходишь. Ты почему-то решила, что я всегда был червяком в яблоке. Почему? Я не понимаю, как это произошло, чёрт возьми. Не понимаю. И знаешь что? Он растерянно покачал головой. Впервые за всё это время мне всё равно. Мне плевать. Они смотрели друг на друга. Мы что-то теряем, наконец, спросила Эви. Или просто мир нас догоняет? Кто мы, Эви? тихо спросил он. О чём мы тут говорим? Между ними разверзлась пропасть, заполненная непроницаемой пеленой молчания. Пол смотрел на неё, ждал её выбирать, вспарывать эту пелену или нет. Только она могла проделать в ней дыру. Остров Мои кузены. На лице полу промелькнула тень разочарования, промелькнула и исчезла. Без него мы исчезнем, сказала Эве. Пол шагнул к ней, вглядываясь в её лицо. Вы не исчезнете, Эве. Это просто идея, миф. И я чертовски устал от неё. Он прошёл мимо неё в коридор. Пол. Он остановился. Я здесь. Но у неё уже закончился воздух в лёгких и запал. В любом случае сражаться уже было не за что. Это неважно, правда, тихо сказал он. В какой-то момент ты должна захотеть то, что имеешь. Я должна туда поехать. Должна увидеть. Что? Он ждал, напрягшись, с трудом сдерживая себя. Она видела, что он пытается погасить свой гнев. Действительно. Что? Молчание, опустившееся между ними, было бурным и огромным. Что там? закончила она.